Как я уже говорил, людей простых, без какого-либо таланта и прилагаемых к нему мозговых подселенцев, на борту амуши не водилось, поскольку в компании заурядных обывателей МСР начинал скучать. Каждый из офицеров был особенным, каждый чем-то удивил меня при первом знакомстве, но в самое дурацкое положение я попал во время встречи с капитаном Дорофеевым. По собственной вине попал, спросил о шраме, рассекающем лицо базы. Услышал, что это память о Бреннане, и поторопился сделать вывод о службе в Ленингийском флоте. И ошибся. До знакомства с Мессером Базза Дорофеев был пиратом. Как говорится, кому из нас удалось избежать ошибок молодости? Почему его не вздернули? Нетрудно догадаться, потому что база произвел впечатление на Мессера. И не только на него, впрочем. Ну а теперь обо всем по порядку. Назвать Брэннон провинциальным значит оскорбить все миры, которые пока не встали на ноги, но честно пытаются вырасти во что-то приличное. Брэннон же был нищ, заброшен, лишён центральной власти, никому не интересен. Впрочем, почему был? Он и сейчас такой, несмотря на то, что его название прогремело на весь герметикон. Брэннон глухие задворки, именно поэтому пираты обустроили на нем большую базу. Здесь они отсиживались после кровавых дел, сбывали награбленные, ремонтировались и пополняли экипажи из числа местных обитателей. Почему военные целых три года не могли вычислить местонахождение базы, я не знаю. Но когда вычислили, удар последовал быстрый и безжалостный. В один прекрасный день в унылый сферопорт Бреннана вошли 45 цепелей, 20 доминаторов и 25 импакта. Колоссальная армада, посланная четырьмя одигенскими мирами ожерелья. План был прост. Военные перекрыли все существующие на Брэнноне точки перехода, отрезав пираты от герметикона, и стали методично прочесывать планету, намереваясь изловить перепуганных, как им казалось, бандитов поодиночке. План был хорош, но не учитывал фактор Дорофеева, сумевшего убедить коллег не разбегаться, а прорываться, И потому заурядная зачистка планеты вошла в историю как штурм бреннона Хотя правильнее было бы назвать ее сражением за Брэннон. Или как-нибудь в этом роде. Основные события развернулись у точки перехода на молитву. Пираты намеревались снести стерегущий ее доминатор и вырваться с планеты. Но военные разгадали их замысел и успели стянуть десяток крейсеров. И устроили одно из самых грандиозных сражений в истории Герметикона. 10 против четырнадцати. Я, как вы понимаете, небольшой знаток воздушных боёв, но слышал, что наш капитан продемонстрировал великолепную тактическую выучку и сумел серьёзно потрепать объединённый флот. Но умение ничто против дальнобойных орудий-доминаторов. У пиратов попросту не было кораблей такого класса и резервов, что подошли в самый разгар сражения. Пиратов задавили... Цепель Дорофеева погиб, сам он раненый едва спасся, оказался за решеткой и болтаться бы ему в компании коллег на виселице, если бы не МССР. Помпирио, который тоже принимал участие в сражении, оценил смелость и решительность базы, лично переговорил с ним и понял, что лучшего капитана для строящегося Амуша отыскать трудно. А поскольку в жизни МССРа не существует грани между понятиями «я хочу и так будет», то вскоре Дорофеев получил персональное помилование с обязательством поступить на службу в астрологический флот. Еще через полгода Амуш вышел из Зеллинга, и с тех пор наш капитан и Помпилио не разлучались. Ах да, чуть не забыл. Дорофеев – единственный в герметиконе человек, которому мы сэр говорит «вы». Если вам непонятен смысл этой ремарки, то вы вообще ничего не поняли из дневника андреса О. Мерсе, доктора алхимии. «Ваши порошки, мессер!» «Спасибо, Теодор!» — отмахнулся Помпилио. «Поставь куда-нибудь!» «Прямо сейчас, мессер!» — холодно произнес Валентин. Хасина неоднократно подчеркнула, что в приеме лекарств следует соблюдать строгий режим. «Я занят!» дама мессер!» — Дорофеев отвернулся, скрывая от Эдигена неуместную улыбку. Сделал вид, что поправляет воротник кителя. «Ядрёная пришпа!» Пампилию По понял, что застывший у кресла коммердинер не отстанет, и смирился. Протянул руку, приняв сначала порошок, а затем стакан с водой. «Когда-нибудь мне придется тебя казнить». дамы сэр разумеется». Валентин забрал пустой стакан, повернулся, но остановился, услышав. «Можешь остаться на совещании, Теодор. Полагаю, тебе будет интересно». «Не только мне, мессер». С достоинством ответил Камердинер. Команда с нетерпением ожидает вести о планете, которую вы решили посетить. А вот как. Поскольку пункт назначения Кордонея был объявлен несколько дней назад, последняя фраза вызвала у Помпилио законное недоумение. Команда могла бы посетить библиотеку и сама все узнать. Дорофеев собрался было заступиться за цепарей, но Камердинер справился с этим не хуже. Вам, мессер. Романда доверяет больше, чем всем книгам Герметикона. Теодор Валентин, сопровождавший Дердагентура вот уже 20 лет, отчаянно напоминал Петторио, знаменитого персонажа Андонийского уличного театра. Если бы потребовалось описать Валентина одним единственным словом, им оказалось бы длинный. Рост, руки, ноги, нос, подбородок – все было длинным. Но чем не разбитной шутник Петторио? оранжевый кафтан которого издалека заметен на любой ярмарке. Теодор был его копией, но в отличие от марионетки, Валентин всегда одевался в изысканную темную тройку, белейшую, как лингийские облака, сорочку, такие же перчатки и ни разу не появился на людях в грязной обуви. Черные с проседью волосы всегда аккуратно зачесаны, тонкие усики всегда аккуратно подстрижены А стекло монокля всегда начищено до блеска. Аккуратно начищено. И не было в герметиконе человека, знавшего о Пампилео больше, чем всегда невозмутимый Валентин. Помоги, Баззи. Да, сэр Нет. Сначала предложи нам вина. Вы только что выпили порошок, мессер. В ближайшие полчаса вам нельзя употреблять алкоголь. Ядреная пришпа. Да, сэр согласился камердинер помоги базе да мы сэр иногда ты приводишь меня в неистовство сожалеем сэр что толк от сожалений Теодор? ты меня мучаешь я ни за что не осмелился бы мыэр почему ты бездельничаешь извините мы дорофеев извлек из тубуса карту освоенных земель кардонии и с помощью валентина расстелил ее на столе — Я вижу, вы хорошо подготовились, база одобрил подъехавший Пампилио. — это Кардания? — Именно так. — Забавная. — Хм, возможно. — Смелюсь поинтересоваться, БССР, — подал голос Теодор. — Наш визит будет носить познавательный характер. Если я правильно понял, на Кардании есть масса неисследованных земель. К сожалению, мы отправляемся на планету с политической целью вздохнул Дардагин Тур. «Лингийский союз не имеет оснований для официального вмешательства в творящиеся там события. Но палате интересно происходящее. Даже более чем интересно. В беседе со мной Дары использовали определение озабоченное». «Понимаю. И нам надлежит с головой окунуться в местные интриги». Помпилио покосился на бутылку вина, затем на строгого Валентина после чего откинулся на спинку инвалидного кресла и предложил: "База, прошу вас, расскажите, что вы узнали? Насколько подробно?" "А это уж как получится, База. Как получится". Бердагентур сложил на груди руки и наградил камердинера тяжелым взглядом. "На скучной подробности у нас есть целых полчаса". Теодор остался невозмутим. "Понятно. На этот раз Дорофеев позволил себе улыбку. Итак, Кардания. Ее колонизация случилась в эпоху Белого Мора, когда, согласно Каотианским архивам, на планету было отправлено примерно 80 тысяч человек. В основном крестьяне и ремесленники. А Дигены? Немного. И, судя по всему, они не сыграли серьезной роли в освоении планеты. Почему? Живо осведомился Помпилио. Что с ними случилось? Как любой эдиген, Дердагентур представлял во главе переселенцев исключительно знатных людей и сильно удивился услышанному. — Но официальные сведения об эдигенах отсутствуют. Куда они исчезли, неизвестно, — дипломатично ответил база. Ну можно предположить, что приключился бунт. — Какое случалось? — поморщился Помпилева. — Не случалось довольно часто. Миры Бисера, заселенные в эпохе страшного Белого Мора и кровопролитных войн Низирской династии, далеко не всегда продолжали жить по законам ожерелья. Бывало, простолюдины убивали или сгоняли дворян, бывало, дегенов губило жажда единоличной власти, и они гибли в аристократических войнах, или же при определенной удаче основывали королевские династии, что тоже шло вразрез с древней традицией другими словами аддигенов не стало, но привычный общественный строй кардониса сохранили, организовав на планете нечто напоминающее систему местного самоуправления в аддигенских мирах. староста во главе деревень выборная голова уезда и совет управляющий жизнью вольной земли. Ктянцы растеклись по континенту, организовав свои вольные земли и надолго застряли в таком положении. между собой воевали. «Проблема в том, что плодородная, отлично приспособленная для сельского хозяйства приота, так называется континент, крайне бедна полезными ископаемыми», – сообщил Дорофеев. «Самое главное, на ней совсем нет железа, только медь, немного золота и чуточку олова. Переселенцы оказались в бронзовом веке». «Теперь я понимаю, почему они одичали и набросились на одигенов», – пробормотал Валентин. Судя по всему, они сначала одичали, а уже потом оказались в бронзовом веке, уточнил Помпилио. База, прошу вас, продолжайте. Конечно. Капитан откашлялся. Пришло время сообщить, что изрядную часть переселенцев, примерно 20 тысяч человек, астрологи отправили на самый большой остров архипелага который теперь называется Ушар. Причина. Братья доброй дочери заподозрили, что среди переселенцев есть зараженные и приняли меры предосторожности. Баззе помолчал. На Ушере ситуация оказалась обратной. На островах минимум плодородной земли, мало леса, зато в недрах скрыта почти вся алхимическая таблица элементов. — На Ушере развернулись ремесленники, — догадался Диген. Не сразу поправил Дэр Дагентура капитан. Долгое время островитяне боролись за выживание, они голодали и лишь наладив рыболовство, занялись развитием производств. «Когда они встретились?» История наскучила, и Помпилио решил перескочить через пару эпох кардонийской цивилизации. «Примерно через 200 лет», – тут же ответил Дорофеев. Крестьяне доползли до берега и наткнулись на небольшое поселение островитян, которые как раз планировали осваивать континент. «Началась война. Она быстро закончилась». Приводцы задавили ушерцов численностью, но при этом поняли, что назревает интересный коммерческий проект, вставил Валентин.